Часть третья. Некоторые AOC Прованса и история виноделов. AOC Бандоль. Глава 10. Немного истории. Это бывшие греческие виноградники Массалии с V века до нашей эры, затем римские, известные во всей Галлии. Свидетельством тому многочисленные амфоры, найденные на дне моря между портом Бандоля и островом Бендор. В Средние века письменные источники упоминают деревню Кадьер в контексте торговли вином. С строительством большого торгового порта в Бандоле в начале 18 века это вино, путешествуя морем, достигало своих ценителей по всему миру. Его любили при дворе короля Франции Людовика XVI. Ещё тогда было замечено, что бандэльская красная прекрасно сохраняется даже при длительной транспортировке морем. В 1870-х эпидемия филоксеры уничтожила виноградники практически полностью. Пришедшая вскоре железная дорога стала стимулом к возрождению виноделия в регионе. Это один из самых первых апелласьонов Франции. 11 ноября 1941. -го. Создан по инициативе местного синдиката виноделов, влиятельного органа и сегодня. 59 винных хозяйств и два кооператива. Говоря о бандоле подразумевают мурветр, как и наоборот. Вспоминая о мурведре, думают о бандоле. Вот и я, начав разговор об ابيлосьоне бандоль, представлю вам его полноправного хозяина сорт красного винограда мурветр. Выписка из личного дела. Мурведр коренной испанец, древний уроженец Валенсии. Облибовал долину Роны и юг Франции с 16 века. Известен также в Италии, Австралии, Калифорнии и ЮАР под доминами Monastrell, Matara, Pinoferri, Murastel и другим. Характер южный, горячий, очень долго числился неотёсанной деревенщиной, слишком мощн, полнотел и прямолинеен. Зато он прекрасно разбавлял жиденькие и манерные северные сорта, уплотняя их своей силещей. Такой радословный нынешний синьор Бандоля в течение почти полутора веков скромно трудился в тени своих благородных отраждения коллег Сира и Гренаша. А затем, в 1870м, оказался совершенно неустойчив к кубице филоксере, эпидемия, которая задушила его практически повсюду на юге Франции. При восстановлении поголовья очень многие виноделы не стали снова рисковать и предали мурведер забвению. Есть этому и другие важные причины. При всей своей внутренней силе, мурведр наш очень капризен к погоде, и чтобы напоить спелой мощью свои грозди, ему нужно много солнца и строго определённое, хоть и совсем небольшое количество влаги. В случае её недостатка, виноград не достигает зрелости. Его кожица не становится тёмной, ни цвета, ни сахара. Урожай мурведра может варьироваться в 3 раза от года к году, в зависимости от влажности. В общем, Капризен этот сеньор настолько, что заниматься им можно только на тех терруарах, которые идеальны ему подходят. Так случилось, что именно Бондоль, настоящий рай для мурведра. Идеальное солнце и сухой климат всё лето, нужное количество влаги, натуральный природный амфитеатр, где террасы виноградников, окружённые защитой леса, сбегают со склонов высотой 350 м прямо на юг, к морю. Так что лозы не затеняют друг друга. Здесь Мурведер десятилетиями набирался благородных манер, и теперь никто не может упрекнуть его в грубости и безвкусице. Изящный и красивый уже с молодых ногтей, он удивляет насыщенностью цвета, полнотой вкуса и уверенностью в своём перспективном будущем. В компании с парочкой Гренаж Сенсо он хорошо смягчается, наполняясь фруктовой негой, а даже небольшое присутствие сира сразу осаждает его и заставляет выражаться поэтичнее. Дубовые бочки, особенно большие, тонно, тоже очень его красят. Полтора-2 года выдержки в них, затем ещё 5-7 лет забвения в бутылке, и этот бывший сельский гуляка превращается в прекрасно сложенного и ухоженного сеньора с душой ковбоя и корзиной фруктов. Платя света тёмного кирпича, парфюмс нотами мяты, самшита, диких ягод, спелой брусники. Вино становится элегантным, покладистым, даже гибким, с пряным послевкусием из кожи какао и гвоздики, на вполне чувственных танинах. Красные вина AOC Bandol можно спокойно забыть в погребе лет на 20-30 без всякого ущерба для их репутации. Напротив, возраст придаёт им больше мягкости в манерах, не умоляя при этом природной силушки. Но что это я всё о красном? Если вы страстный поклонник именно красного вина, а розовое особо не уважаете, то рекомендую вам дать ему шанс реабилитироваться именно здесь, в Ауце-Бондоль. Ещё не было в моей многолетней практике такого скептика, который бы отведав местного розе, осмелился сказать о нём что-то нелестное. Розовое вино стало отдельной гордостью и узнаваемой спецификой Бондоля. Благодаря ощутимому присутствию в нём мурведра, уравновешенного кареньяном и сира, это розе получается полнотелым, и сочным, ароматным и мягким, будто дама драматичная и томная, которую не упрекнёшь при этом в легкомыслии. Именно бандельская розэ способна красиво стареться в бутылках, подобно белому, становясь гастрономическим вином высокого качества. Бутылку 2016 года, например, не только не стыдно, но и престижно подать к рождественскому столу в 2021. И это при том, что в бочках местная розэ не томится ни единого дня. Все его серьёзные качества дают ему эти уникальные приморские терруары. Конечно, его можно и даже очень приятно пить молодым, а многие виноделы специально делают как минимум два типа розового вина. Одно как раз такое вот мощное для пития через несколько лет, а другое для немедленного удовольствия. Стоит только немного уменьшить в розе долю мурведра, и вот она, такая желанная свежесть и минеральность. Хоть всё-таки в бондоле розе всегда будет более тактильным во рту. И пить его в жаров количестве более пары бокалов рекомендуется всё-таки более крепким мужчинам. Да-да, розовое вино из Бондоля не только девчачье удовольствие. Помню, как 10 лет назад, приехав летом к местным друзьям на пикник у бассейна, я пошла взять в холодильнике лёд, открыла дверцу и замерла. Все полки были заложены исключительно розовыми бутылками. Снизу до верху, без исключения. А ведь больше половины гостей составляли мужчины. Для меня, жившей тогда ещё в России, осознание такого набора было равносильно культурному шоку. А что же в банделе с белыми винами? Им пока отводится эпизодическая роль в мощной тени красно-розового цвета. А между тем они есть и становятся всё виднее сейчас в уважаемой винной французской прессе. Золотом отливают они в бокале. экзотическим фруктом и прованскими травками пленяют нос. Солоноватым морским привкусом остаются на языке. Многие банддольские белые изысканы и гастрономичны. Они тоже имеют большой потенциал. Если говорить про составляющие успеха, то в большей части это клорет, которая дополняется своим любимым компаньоном униблан. А частенько приглашают и бурбуленк, марсан. И даже совиньон блан. Хорошая компания. Так что если встретите бутылочку белого из Бондоля, рекомендую брать примерно 3-5-летнего возраста. Хорошо охладить и наслаждаться с лёгким рыбным блюдом или же просто старелочкой козьего сыра. Бондигустасьон. Bon Основные правила апеласьона: только ручная сборка урожая и только в стадии спелости. Красные вина Мурведер должен составлять от 50 до 95%. Выдержка в деревянных бочках, маленьких или больших, не менее 18 месяцев. Розовые вина Мурведер от 20 до 95% дополняется Гренашем и Сенсо. В белых винах должен преобладать сорт Клерэт от 50 до 95%. Выдержка белых и розовых вин минимум 3 месяца с 1 декабря. Это значит, первое свежее вино может появиться не ранее марта.